Глава 11. На лавца, как говорится, и зверь бежит. Выйдя из здания почты, Вадим шёл к общежитию и размышлял, как бы ему встретиться и поговорить с соседом. Когда увидел Дениса Сергеевича, старик переходил дорогу, собираясь зайти то ли в магазин, то ли в кулинарию. Вадим ускорил шаг. Добрый день, Денис Сергеевич. День добрый, ответил тот. Говорил в сосед скованно. держался настороженно. Причиной, вероятнее всего, было то, что он стыдился ночного происшествия. Вы не могли бы уделить мне полчаса, спросил Вадим. Это очень важно. Мне нужна ваша консультация. Где мы можем поговорить? Я в магазин собирался, рисковато ответил старик. Замечательно. Мне тоже кое-что требуется. Предлагаю тогда пополнить запасы, а после побеседовать. Хорошо. Чуть помедлив, Денис Сергеевич согласился. Возле кассы Вадим с болью наблюдал, как старик отсчитывает деньги за свои немудрёные покупки. Экономит каждую копейку, приобретает только самое необходимое. Вадим и сам сейчас был, прямо скажем, не в лучшем финансовом положении. Старые запасы таяли, дальнейшие гонорары были под огромным вопросом. Но всё же у него были возможности заработать О Денису Сергеевичу приходится довольствоваться мизерной пенсией. Вадим хотел предложить соседу оплатить покупки, но побоялся, что тот почувствует себя униженным, оскорбится. Не все люди охотно принимают финансовую помощь, тем более от незнакомого человека. Друг за другом они вышли из магазина, и Вадим снова спросил, где им будет удобнее пообщаться. Может быть, к вам пойдём или ко мне? Денис Сергеевич поморщился. Не люблю гостей. Кого попало в свой дом не пускаю, и вам не советую, настойчиво произнёс он. И Вадим сразу вспомнил о его педагогическом прошлом. Предложение отправиться в гости к новому соседу старик проигнорировал. А зайдём-ка мы в кулинарию. По-моему, отличная идея. Что скажете? У Ларисы выпечка отменная. Вам нравится? Мне очень. Вадим говорил быстро, не давая старику опомниться и начать возражать. "Я там столики видел, разумеется, я угощаю". Неизвестно, что стало решающим аргументом, но Денис Сергеевич согласился, и вскоре собеседники уже сидели за белым столиком у окна. Перед ними дымились чашки с какао. Денис Сергеевич выбрал именно этот напиток, а Вадим решил последовать его примеру. Лариса встретила их радушно. Сегодня выбор был гораздо больше. не только хлеб и ватрушки. И Вадим купил пирожки с мясом и рисом, взял сладких булочек, посыпанных сахарной пудрой, и рулет с яблочным джемом. Он увидел, что щёки старика порозовели, взгляд потеплел. Вряд ли Денис Сергеевич мог позволить себе часто лакомиться выпечкой, и при мысли об этом сердце Вадима сжалось. Сколько их по стране, таких стариков, экономивших на всём, всю жизнь честно проработавших и вошедших в возраст дожития почти нищими от пенсии до пенсии без шансов не то, чтобы путешествовать или баловать себя, но и просто жить свободно, не копеечничить, не вставать перед выбором, купить ли упаковку макарон или полкило пряников. Денис Сергеевич, вы же в школе историю преподавали? С усилием отвлекаясь от невесёлых мыслей, спросил Вадим. И завучем был по воспитательной работе. Подтвердил сосед с видимым удовольствием принимаясь за булочку. С пирожком он уже успел расправиться. А после, когда школу закрыли, не уехал, как другие, потому что взгляд его налился подозрительностью. А вы откуда про меня знаете? Кто рассказал? Екатерина Михайловна, она на почте работает. А раньше знаю, ворчливо отозвался старик. Вы тут второй день, а я всю жизнь Поэтому я и хотел с вами посоветоваться. И Екатерина Михайловна сказала, что вы умный, знающий человек. Ладно уж, хватит меня обхаживать, прозвучало не грубо, а с лёгкой усмешкой. Говорите прямо, что вы хотите знать и почему. В кулинарию время от времени заходили люди, и каждый косился в сторону сидящих за столиком Вадима и Дениса Сергеевича. Конечно, Вадим предпочёл бы более уединённое место для беседы. Но никуда не денешься. За неимением гербовой пишем на простой. Вадим выдал легенду о писателе, собирающем материал для будущей книги, поведала о том, что уже успел услышать от Екатерины Михайловны. Если я правильно понимаю, в верхних вязах произошло ещё что-то, помимо образования провалов, гибели беременной Натальи и её мужа. Что-то плохое, хотя казалось бы куда хуже. И вы упоминали об этом. И Екатерина Михайловна, и я хочу знать, что это за событие. Не секрет же, верно, раз все о нём знают. Денис Сергеевич помрачнел. Знают, как не знать, хотя всячески замять старались, и замяли в итоге. Время другое было, интернета, телефонов сотовых в помине не было. Легче не дать информации распространиться. Даже хорошо, что вы приехали и станете копать. «Надо, надо разворошить осиное гнездо!» Старик свел брови к переносице, сделавшись похожим на сердитую птицу. Нос у него был хрящеватый, длинный, похожий на клюв. «От молчания уже зубы сводит!» Вадим ждал, боясь спугнуть собеседника неосторожным замечанием. Кажется, потихоньку что-то начинает вырисовываться. Случилось это вслед за тем, как первый провал образовался. «Боковушка» его прозвали. После раскопок дело было. После смерти Наташи и Кости осенние каникулы начались. В ту пору у нас всё хорошо было. Рудник работал, техникум, больница своя, в дом культуры фильмы привозили, танцы устраивали по субботам, кружки разные. Школа была в области на хорошем счету. Воспоминания о былой благополучной, спокойной, счастливой жизни смягчили черты старика. Даже морщины разгладились, можно было без труда представить, как Денис Сергеевич выглядел в молодости. В вторую школу, между прочим, строиться собирались. В первой тесно становилось. Классы были переполнены. Вы, вероятно, слышали, что к нам народные на экскурсии приезжал на соляные шахты. На автобусе нужно было ехать, дорога из Октябрьского занимала больше 2 часов, но желающие всегда находились. Интересно же, Детишки часто приезжали на каникулах, в основном, конечно, летом. Но в тот раз Денис Сергеевич отодвинул почти пустую чашку и поглядел в окно. Как я и сказал, начались осенние каникулы, и группа детей, которая ехала в Верхние Вязы, пропала. Группа детей пропала. Страшные слова были словно удар в солнечное сплетение. Вадим почувствовал, как кровь прилила к лицу. Но Денис Сергеевич не заметил этого, погрузившись в события минувшего прошлого. Занимались с детьми обычно мы, работники школы. Встречали, кормили в школьной столовой, провожали экскурсию, конечно, в сопровождении кого-то из сотрудников предприятия, тоже проводили мы, чаще всего я или учитель химии. Иногда старшая пионер вожатая. Она у нас общественной работой занималась. В тот день возникла путаница. Сначала нам сказали, что прибудут дети победители областной олимпиады по математике. Потом объявили, что их экскурсию перенесли на следующий день, потому что приехали туристы откуда-то из Сибири. Обычно экскурсии для взрослых организовывали не мы, а работники администрации Верхних Вяз, но в этот раз попросили нас. Мы повозмущались, но смирились. Спустя некоторое время снова звонок. Планы в очередной раз изменились. Прибудут все-таки дети-олимпиадники. Но автобус в нужное время не прибыл. Тогда шел снег. Зима в наших краях ранняя, суровая. К началу ноября вступает в права. Поначалу мы не слишком волновались. Из-за снегопада автобус будет продвигаться медленно. Снег шел все сильнее. Автобуса не было. Время. И мы решили, что экскурсию перенесли из-за непогоды, а нас в известность поставить забыли. Я позвонил в Октябрьское, спросил. Мне сообщили, что автобус с детьми выехал. Денис Сергеевич умолк. Ему, видимо, было трудно говорить. Он протянул руку к чашке со стывшим какао, допил залпом. Какао подлить или ещё что-то нужно? чутко среагировала Лариса. Вадим вопросительно поглядел на старика. но тот качнул головой. «Мне пора, пожалуй», вдруг объявил он ошарашенному Вадиму. «Погодите, мы же еще не закончили». Денис Сергеевич посмотрел на Вадима. Во взгляде не то просьба, не то призыв к молчанию, не то испуг. Вадим не мог сообразить. «Мы не доели вашу чудесную выпечку», Вадим выдавил улыбку. «Лариса, вы не могли бы упаковать ее? Возьмем с собой». «Конечно, одну минуту», ответила та. И скрылась под прилавком, очевидно в поисках коробки. Тут небезопасно, кругом глаза и уши, быстро проговорил Денис Сергеевич. Странно, до этой минуты ничего старика не беспокоило. Он согласился на беседу в публичном месте. Возможно, кого-то увидел в окне? Денис Сергеевич, что и дела посматривал туда? Или очередной припадок вот-вот случится? Говорил же Денис Сергеевич, что на него находят иногда Лариса вынырнула из-под прилавка с пластиковой упаковкой, подошла к столу, ловко сложила внутрь пирожки и нетронутый рулет. Было очень вкусно. За двоих поблагодарил хозяйку Вадим. Старик уже шёл к дверям. "Приходите ещё", пригласила Лариса. Вадим догнал Дениса Сергеевича, спешившего к общежитию. Они молча перешли улицу, прошли по дорожке к входу. Внутри никого не было. И это, кажется, обрадовало Дениса Сергеевича. Он обернулся и коротко махнул рукой: "Дескать, пошли за мной". Второй раз ему повторять не потребовалось. Они вошли в комнату старика, и тот тщательно запер дверь на два замка. "Разувайтесь, куртку вот тут оставьте и проходите". Комната Дениса Сергеевича выглядела уютной и обжитой. Ковёр на полу перед диваном и креслами, красивая люстра, Картины и фотографии на стенах. На подоконниках выстроились цветы в горшках. Вадим рассматривал снимки. А вот Денис Сергеевич и похожий на него мужчина, брат Паша. А вот родители, чинно сидящие в неловких позах, напряжённо глядящие в объектив. Паша с женой и дочерью, той самой Лизонькой, о которой ночью упоминал Денис Сергеевич. Не я один, многие видят Лизонька тоже. На нескольких фотографиях хозяин комнаты был в окружении учеников. Среди множества детских и юношеских лиц Вадим обратил внимание на двоих парней. Лицо первого выглядело очень знакомым. Юноша был похож на кого-то, или Вадим знал этого человека. Второй парень привлекал внимание поразительным сходством с великолепным французом Аленом Делоном. Редкая, безупречная красота. Наверное, девушки за ним толпами ходили. Вам у меня долго быть нельзя, заметят, сказал Денис Сергеевич. Кто? Вадим оторвался от разглядывания фотографий и повернулся к старику. Об этом позже. Вадим поставил на стол контейнер из кулинарии, отказался от предложенного стариком чая. Расскажите, что было дальше, еле скрывая нетерпение, попросил он. Они стояли посреди комнаты, Сесть хозяин гостю не предложил, сам тоже не садился. Все пропали. 15 детей от 9 до 16 лет, водитель и учитель, который сопровождал ребят в поездке, ближе к вечеру, когда автобус так и не прибыл в Верхние Вязы, поехали навстречу. Но снегопад усилился настолько, что на дорогах образовались заносы, к тому же стемнело. Пришлось отложить поиски до утра. Денис Сергеевич потёр лицо ладонью. Что говорить? Искали долго, но снег шёл не переставая, всё кругом было завалено, никаких следов. Вы не представляете, что со всеми было, но ну не мог же автобус просто взять и раствориться в воздухе. Обнаружили его, можно сказать, случайно. Там, где и не думали найти. Где же? В боковушке. Вадим не мог выдавить ни слова. Даже представить себе невозможно, что чувствовали бедные пассажиры автобуса, летящего в пропасть. Как он там оказался? Это же в стороне от дороги. Даже не в том дело, как. Причину не установили по сей день. Поднимать автобус не стали. Сразу решили, что это слишком опасно. Земля продолжала проседать, осыпаться с боков. Никакой техникой автобус не достанешь. Спускаться тоже страшно было. Провал колоссальный. Представьте высоту девятиэтажного дома. Вот такая глубина. Ещё и края, как я сказал, неустойчивые. Пока судили, редили, как быть, прошло время. Автобус провалился полностью. Крыша тоже исчезла из виду. Вопрос о спуске отпал сам собой. Родители, родственники погибших бились в истерике. Но в том-то и дело, что ясно было Раненых там быть не может, только мёртвые. Рисковать живыми, чтобы вытащить трупы, никто не стал бы. Так и превратилась боковушка в братскую могилу. Скандал был громкий, но областные власти всеми силами старались замять трагедию. "Я не могу поверить", тихо проговорил Вадим. "Могло ли происшествие почти тридцатилетней давности быть связанным с исчезновением Ирочки?" Абсурд. Но в обоих случаях пропавшие дети. Вадиму трудно было собраться с мыслями, но внезапно он вспомнил обранённую Денисом Сергеевичем фразу. Я спросил, как автобус оказался возле пролома, а вы ответили, что дело даже не в этом, а в чём? Что вы имели в виду? Старик посмотрел на Вадима, губы его дрожали. Решает сказать мне или нет? Понял Вадим, Стараясь выдержать этот отчаянный взгляд, вы не поверите. Мы сами друг другу не верили долгое время, хотя многие видели, многие видели их по ночам. Вадим вспомнил, что бормотал старик прошлой ночью. Существа, вы о них сейчас. Лицо Дениса Сергеевича перекосилось, превратившись в гротескную маску ужаса, и Вадим испугался, как бы у старика не отказало сердце. Мёртвые дети, прошептал Денис Сергеевич. Ночами они выбирались из провала, и он смотрел в бок, но тут перевёл взгляд на Вадима. Думаете, я псих? Все сразу с ума сойти не могли. Потому люди и стали отсюда уезжать, а потом, когда Денис Сергеевич прервал сам себя и заговорил быстро, лихорадочно, когда вечером ночью Я догадался, что это связано. Не могло быть иначе. Могу доказать. Он обернулся к стене, на которой висели фотографии. Сначала я обратил внимание на Раздался стук в дверь. Что за сериальные эффекты, досадно подумал Вадим. Кто? спросил хозяин. Лидия Петровна, раздалось из коридора. Денис Сергеевич, откройте, пожалуйста. Старик выдал тайну верхних вязов. Сейчас сюда ворвутся бандиты в масках и убьют нас, глупо подумал Вадим. Видать, боевиков и триллеров пересмотрел. Никаких бандитов, никакого оружия. В коридоре стояла раздражённая комендантша. Денис Сергеевич, вы обещали в душевой помыть. Она перевела взгляд на Вадима, стоявшего за спиной хозяина комнаты. И вы здесь? Здравствуйте. Вадим поздоровался. И ему подумалось, что Лидия Петровна не удивлена тому, что он тоже находится здесь. У нас проблема с кранами, это она сказала Вадиму. Вы сказали сегодня посмотрите, в чём дело. А это уже относилось к Денису Сергеевичу. Ах, да, конечно, старик засуетился. Идёмте. Они вышли в коридор, и Вадиму ничего не оставалось, как пойти следом. Спасибо за угощение, чопорно проговорил Денис Сергеевич. Очень приятно было познакомиться. И мне, вставил Вадим. Всегда рад пообщаться с человеком, который живо интересуется историей. Это прозвучало как оправдание того, почему Вадим и Денис Сергеевич решили побеседовать. Только разве они должны что-либо кому-то объяснять? Лидия Петровна и Денис Сергеевич направились в сторону душевой. Вадим пошёл к себе. Что ещё было делать? Беседа оставила в душе осадок, требовалось всё обдумать, а ещё хотелось договорить, ведь их с Денисом Сергеевичем прервали, а тому было что добавить к сказанному. Вадим присел на диван, потом прилёг. Сам не заметил, как задрёмал. Сказалась беспокойная ночь. Проснулся вечером, когда стемнело. Сходил в туалет, заглянул в душевую, там никого не оказалось. Денис Сергеевич, по всей видимости, уже разобрался с поломкой. Проходя обратно мимо его двери, Вадим раздумывал не постучать ли. Может, сосед устал, отдыхает, тогда не стоит беспокоить пожилого человека. В итоге Вадим избрал компромиссный вариант. Легонько стукнул в дверь костяшками пальцев. Если Денис Сергеевич не спит, тот кликнется, а если спит, то негромкий стук его не побеспокоит. За дверью было тихо. Никто не ответил, и Вадим вынужден был уйти. Что ж, пообщаемся завтра, решил он.